Глава третья Разрешение устанавливать камеры в нашем блоке у школы не было. Более того, директор оказался не при делах, или очень хорошо притворялся, потому что к нам он пришел, горя возмущением от несправедливого обвинения, но не успел он ни расследовать, ни сказать что-то, кроме пары едких фраз о слишком наглых недоучках, возомнивших себя крутыми магами, как появился император. Ему наверняка сообщила Светлана, у которой я видел аналогичный мой телефон. Император бросил уничижительный взгляд на директора школы и обратился сразу ко мне. Ярослав, где стоят камеры? Нет у нас никаких камер в вашем императорском величество, возмутился директор. Молодой человек ошибся, это следствие недостаточного обучения магии. При его уровне немудрено перепутать камеры с датчиками на срабатывание заклинаний. Последние сделаны исключительно в целях безопасности учащихся. Спорить я не стал. Подошёл к ближайшей камере и магией вытащил её из стены, после чего вручил опешившему директору. В стене осталась неаккуратная дыра. Но для директора это было меньшее из бед. Он так уставился на камеру, как будто увидел ядовитую змею. Остальные тоже вытаскивать? Поинтересовался я. Или просто деактивировать? Вошёл Ефремов. который поздоровался со мной лёгким кивком и запустил собственное сканирование. Результат ему, судя по перекосившейся физиономии, не понравился. "Это не наше", заявил наконец немного пришедший в себя директор Антон Глебович. Нехорошо прищурился император. "Хотите сказать, что в вашей школе что-то может быть не под вашим контролем?" "Вот это", он ткнул пальцем в камеру. "Поставил кто-то из ваших подчинённых?" Посторонних в крыльях Феникса не бывает. Мы делали ремонт летом, ваше императорское величество. Проблем директор, решивший сразу перевести стрелки со своих сотрудников на посторонних. Приглашали бригаду, проверенную бригаду без магии. За ними следили, чтобы они ничего лишнего не проносили, но, скорее всего, недостаточно хорошо следили. Император прищурился ещё хуже. Хотя куда уж хуже? Бедный директор и без того побледнел и стал меньше ростом. Предположим, Антон Глебович, что вот это поставили не ваши сотрудники, но почему перед приездом детей ничего не проверили? Мы проверяли, ваше императорское величество, но камер не обнаружили. Наверное, слишком хорошие маскировочные чары. Дмитрий Максимович обратился он к Ефремову. Ваши же люди тоже проверяли вчера вечером и ничего не нашли. Маскировочные чары были не очень неплохого уровня, но только на двух совсем миниатюрных камерах и одном жучке. Наверное, символ последней надежды для того, кто устанавливал. Мол, если так много уберут, могут же не заметить пару несчастных мелких камер. Но уж и люди проверяли и сегодня утром ваше императорское величество, сказал Ефремов. И могу сказать, что ничего этого не было, не пропустили бы. Император приподнял бровь и посмотрел на Андреева. Тот уже оправился от обвинений и посчитал слова Ефремова за поддержку. "Я не давал ни указаний, ни разрешения на установку", твёрдо сказал он. "Я понятия не имею, откуда это взялось. Разве что?" Он подозрительно осмотрелся. "Разве что гвардейцы, которые проверяли?" Ефремов побогровел от возмущения. "Ну, знаете ли, Антон Глебovich, обвинять нас в том, что мы собирались подсматривать за великой княжной? Это ни в какие рамки" Или сам Елисеев, или из его клана пошёл на попятную директор. Вы бы уж определили, достаточно ли у меня уровень знаний. Когда бы я успел всё это установить и замаскировать, хмыкнул я. Да ещё и при свидетелях. Я обнаружил сразу при заселении и сразу поставил в известность куратора. Ярослав, обратился ко мне император. Извлеки всё лишнее из стен. Может, лучше просто испортить? предложил я. Нет, нужно именно извлечь, отживился Ефремов. И аккуратненько в коробочку. Он кивнул своему подчиненному, отправляясь за контейнером. Сейчас принесут. На них могли остаться отпечатки пальцев или еще какие следы. А еще следы чужой ауры. Но про последние я сразу мог сказать, что их затерли. Да и с первым не все так гладко. Если буду вытаскивать все как первое, в камер с отрвутся следы. А если аккуратно и медленно, провожусь несколько часов. Ты вообще снимать не будешь, решил Ефремов. Кстати, в соседних блоках ничего подобного не нахожу. Из чего могу сделать однозначный вывод: шпиго вал именно этот, Антон Глебович. Можете поблагодарить Елисеева, если бы не его бдительность, запись с камер непременно куда-нибудь ушла, и вот тогда он сделал такую зверскую физиономию, что испугался даже я. Император тоже не остался в стороне. Антон Глебович, меня уверяли, что вы полностью контролируете ситуацию в школе. Смотрю, сведения оказались очень преувеличены. У нас устоявшийся коллектив. Все учителя работают не один год. Новый только один, но он не мог. И вообще, его сегодня не было. Тем не менее, кто-то из ваших сотрудников поставил камеры. Иле ученики, вмешался Ефремов. Ваше императорское величество, учеников со счёта я бы сбрасывать не стал. Некоторые молодые да ранни. В его словах сквозило одобрение моих действий, но с себя ответственности он тоже не снимал. Когда притащили контейнеры для камер, он сравнил результаты своего сканирования с моим, удовлетворённо хмыкнул, поставил пару подручных извлекать найденное, а сам потащил меня проверять остальную жилую часть школы. Директор, совершенно деморализованный происшествием, сопроводил императора в кабинет, где они собирались дожидаться результатов осмотра. Подозревая, что директору сейчас устроят такую выловчку, что мама не горюй, я бы на месте императора не сделал ни малейшей поблажки тому, кто пытался установить наблюдение за Великой княжной. Нашу пятёрку из блока тоже выставили, так сказал Ефремов на случай срабатывания ловушек. Ловушек я не видел. Но решил не расстраивать генерала, потому что если его подчинённые уверятся в лёгкости задания, они не будут столь внимательны, как могли бы. Светлана подозрительно поинтересовалась, не стоит ли нам вынести личные вещи из блока, если там так опасно? Или вообще переселиться в другой, без начинки. Но Ефремов её успокоил, сказав, что вещам ничего не угрожает, а блок проверит так, что по безопасности ему в школе равных не будет. Но я сразу сказал, что собираю защиту блока укрепить сам. И так, чтобы никто посторонний не мог больше в принципе зайти к нам без нашего разрешения. Ефремов сказал, что он только одобрить может такой подход. А что скажет директору этой совершенно неприлично проштрафившейся школы? Я дипломатично промолчал, что его подчинённые тоже проверяли, а значит, проштрафились не чуть не меньше. После того, как мы сравнили найденные мной и подчиненными Ефремова лишние устройства в нашем блоке, генерал потащил меня по школе, чтобы я на пару с ним проверил остальные помещения. Для посторонних это был мастер-класс ученику, где учеником выступал я. На самом деле, в данной ситуации Ефремов мне доверял чуть ли не больше, чем себе. Как он сказал, проверка по Волховской методике лишней не будет. Знаете, что странно, Дмитрий Максимович, сказал я после осмотра третьего блока, Говоришь, Елисеев, хуже не будет, подозрительно сказал Ефремов. В этом блоке есть полости под камерой или что-то подобное? Но камер нет, а в предыдущем даже дырок не было. Ефремов сделал стойку, что при его комплекции смотрелось бы комично, не будь ситуация столь серьёзной. А как в вашем с ними? Скорее всего, были. Только ровно под камеру, поэтому не так заметно. Так. Ну ка, Елисеев, давай конкретнее. Где дырки есть, а где нет? Прошлись мы по всему общежитию, и в большинстве блоков не было заложено ничего подобного. У Ефремова наверняка были свои соображения по этому вопросу, но он лишь хмурился и делал пометки в блокноте, не собираясь со мной делиться выводами. Но я их и без него мог сделать, несмотря на кажущееся случайное закладывание полостей. Делались они наверняка только в свободных блоках. А не в тех, которые были заняты старшеклассниками. На время обучения блок закреплялся за пятеркой и посторонних туда не пускали, а значит и ремонт в них не делали. Остановились мы в холе, довольно многолюдном. Ученики, которые пронюхали о школьных проблемах, по своим комнатам сидеть не стали, а весьма активно перемещались, вынюхивая, что же случилось на самом деле. Так, Елисеев, ты же можешь определить, сколько людей сейчас в школе? Неожиданно спросил Ефремов: "Хочу сравнить". Я кивнул, прикрыл глаза и запустил сканирование. Сила, но в этот раз забрала много, поскольку выбранная площадь оказалась слишком большой. Я захватил всю территорию школы, включая двор. Сделал проекцию, зафиксировав каждую точку, и только после этого начал считать. Когда сообщил итог Ефремову, тот вздохнул и неохотно сказал: "Совпадает. И с моим результатом и со списком, вот ведь. Он выругался, но столь тихо, что услышал только я. В чём-то я его понимал. Куда проще было бы оказаться в школе на одного человека больше, чем заявлено. Это же готовый подозреваемый, пакуй его в вазе, а сейчас придётся всех опрашивать, и не факт, что что-то выяснится. Когда я вернулся в наш блок, милостиво отпущенный Ефремовым, говорят, стены уже закончили. Я просканировал ещё раз и не нашёл больше ничего подозрительного, кроме датчиков на магию. Их я изолировал сразу, чтобы никто не вломился в неподходящий момент. Закрыл дверь и приступил к выплетению защиты. Сейчас мне нужно было успеть только первый контур, а остальное закончу вечером, когда посторонних в школе не будет. Поскольку время ещё оставалось, я заделал дырки. Полости, разумеется, остались, зато поверхность стены опять выглядела как после ремонта. При кажущейся внешней сложности, заклинание было из простейших. Но требовало тем больше усилий, чем больше времени прошло от порчи предмета. В целом, в прямом смысле этого слова предмет не становился, поскольку все притянувшиеся друг к другу кусочки соединялись с тем же заклинанием, и вновь разлетятся они аккурат после того, как заклинание развеется. На время нашей учебы этой заплатки хватит, а потом отремонтируют. Я поставил оповещалку на дверь и вышел. Ничего еще не закончилось. И хотя ни императора с Ефремовым, ни директора школы не было видно, гвардейцы во всю шныряли по этажам, что-то замеряя и опрашивая школьников, которые были в восторге от незапланированного развлечения и с удовольствием рассказывали все, что знают. Судя по кислым лицам опрашивающих, ничего из этого многословного все не имело отношения к происшествию. Наши стояли особняком, что не было удивительно. Удивительным было другое. Что к нашим приблизился Тихон Ссоев. И ладно бы к Светлане, я бы это мог понять, но он хмурял Полину, выгляде при этом как петух распушивший хвост. Хвост этот был изрядно подпорчен, как видом кавалера, так и репутацией, что не мешало Ссоеву чувствовать себя павлином в расцвете павлиньих сил. Поскольку о нашей стычке на дне рождения мальцевы наши все были в курсе, То относились к нему соответственно, практически игнорируя, что Сесоева ничуть не огорчала, а вот Диану, стоящую неподалеку, поведение переметнувшегося поклонника злило, и посматривала она на Полину так, что я сразу подумал: надо бы Ермолину и дополнительную защиту сделать, мальцева точно на нее отиграется, точнее, с учетом моих возможностей попытается.